Глава 32. Лилу продолжали донимать, пока она не сделала вид, что сдается. Она сказала Стефану, что займется разработкой новых моделей, и при первой возможности то же самое сообщила Микеле. Потом призвала к себе Рину и сказала ему ровно то, что он всегда мечтал от нее услышать. «Придумай ты сам эти новые модели, а то у меня ничего не получается. Привлеки папу». «Вы с ним в этом разбираетесь?» «Только никому не говорите, что это ваша работа, пока не увидите, что обувь хорошо продается». «Никому, даже Стефану». «А если у нас ничего не выйдет?» «Свалишь все на меня». «А если наоборот?» «Тогда я сама все всем расскажу, и вся слава достанется тебе». Рино план пришелся по душе. Они с Фернандо принялись за работу. Иногда Рино заходил к Лили и по секрету показывал ей эскизы». Она старательно изображала восхищение, то ли потому, что ей было противно смотреть на кислую мину Рину, то ли потому, что хотелось поскорее его спровадить. Но вскоре она с удивлением обнаружила, что ей нравятся созданные им новые модели, чем-то немного похожие на те, что уже продавались, но в то же время достаточно оригинальные. «Может, это и правда не моя заслуга?» Как-то раз с неожиданно радостным голосом сказала она мне. «Может, и правда старую коллекцию на самом деле придумал мой брат?» Мне показалось, что у нее словно гора с плеч свалилась. Мне снова проснулись теплые чувства к Рину, вернее, она поняла, что поспешила с выводами. Их объединяли такие тесные связи, разрубить которые было невозможно, несмотря на все выходки Ирину, даже самые подлые. Она признавала, что обманывала его, но ее ложь помогла Рину избавиться от сознания собственной неполноценности и снова как в детстве поверить в себя, во всяком случае в тех вещах, в которых он действительно хорошо разбирался. Слышать сестра, очередной похвалон, прям-таки на глазах расцветал, но в конце разговора он неизменно просил у нее ключ от квартиры, где втайне от всех встречался с Пиночей. Я со своей стороны старалась убедить Лилу, что мы с ней по-прежнему лучшие подруги, и по воскресеньям часто звала ее вместе прогуляться. Однажды с нами пошли две девчонки из моей школы. Мы добрались до выставочного центра «Ольтрамэра». Мы весело болтали, пока мои одноклассницы не узнали, что Лила уже больше года замужем. Тут они обе притихли и оробели, как будто с ними была не моя подруга, а моя мать. «А дети у тебя есть?» — нерешительно спросила одна. Лила отрицательно мотнула головой. «И не ожидается?» Лила мотнула головой еще раз. Вечер, начавшийся так славно, был испорчен. В середине мая я взяла Лилу с собой на собрание одного клуба, посетить которое мне горячо советовала профессор Галиани — поэтому пропустить его я никак не могла. Ожидалось выступление ученого по имени Джузеппе Монталенти. Раньше на таких мероприятиях не бывало. Монталенти читал что-то вроде лекции, но не для студентов и школьников, а для взрослых, которые специально пришли его послушать. Мы сели в последнем ряду довольно обшарпанного зала, и очень скоро меня одолела скука. Профессор Галиани, направившая меня в этот клуб, сама так и не появилась. «Пошли отсюда!» — шепнула я Лили. но та отрицательно покачала головой, заметив, что нехорошо греметь стульями и отвлекать слушателей и лектора. Знаю, что подобная щепетильность совершенно ей не свойственна, я поняла, что это отговорка. На самом деле она или оробела, или увлеклась темой лекции, хоть и не желала в том признаваться. Мы досидели до конца. Монталентия рассказывала о Дарвине, но нам слило это имя было незнакомо. Когда мы выходили, я решила пошутить и сказала... «Кое в чем он точно прав. Ты настоящая обезьяна!» Но Лила не поддержала мой шутливый тон. «И мы не должны про это забывать», — ответила она. «Про то, что ты обезьяна?» «Про то, что все люди — животные. Даже мы с тобой. Все. Но ведь он говорил, что между людьми и обезьянами много различий. Да? И что же это за различия? Мать проколола мне уши еще в младенчестве, и я всю жизнь ношу сережки. «Обезьяни и мамаши ничего такого не делают, и их потомство обходится без сережек. Ты эту разницу имеешь в виду?» Мы дружно расхохотались и начали перечислять другие отличия людей от обезьян, все более нелепые и смешные. На чем ближе мы подходили к нашему кварталу, тем быстрее улетучивалось наше хорошее настроение. Нам навстречу попались Паскуали и Ада. От них мы узнали, что Стефана повсюду ищет Лилу и, судя по всему, страшно волнуется». Я предложила Лиле проводить ее до дома, но она отказалась, зато согласилась, чтобы пуску Али с Адой подвезли ее на машине. Лишь на следующий день я узнала, зачем Лила так срочно понадобилась мужу. Дело было не в том, что ему не нравилось, что Лила проводит свободное время со мной, а не с ним. Нет, он волновался совсем по другой причине. Ему стало известно, что Рину встречается с Пинучей в его квартире. «Эта парочка занималась любовью у его в собственной постели», Ключи им давала Лила, а теперь его сестра забеременела. Он лепил сестре пощечину за непотребное поведение, а Пинуча в ответ крикнула, «Ты просто нам завидуешь, потому что я настоящая женщина, а твоя Лина не пойми кто. Ирину тебе не чита, он умеет обращаться с женщинами». Лила, выслушав от Стефана эту историю, напомнила ему, как робко он вел себя, пока ухаживал за ней, и рассмеялась ему в лицо. Стефана выскочил из дома и поехал кататься по городу. Останься, он с Лилой вполне мог ее убить. Она предположила, что он отправился к проституткам.